Ниже приводимое дополнение не является своего рода литературным приемом. Пасскриптумом в точном смысле слова называется «приписка к письму после подписи». И это дополнение мне пришлось сделать именно как приписку к завершенной и даже сданной в издательство книге. Причина же стала вот что. Уже сдав книгу, я случайно в интернете обнаружил некую статью. Прочтя ее, я понял, что к книге о стране добра требуется своего рода постскриптум, который предлагается вниманию читателя. Итак, приступаю. В нынешней Германии издается ежемесячный журнал с несколько невнятным названием «Литературный европеец» – орган Союза русских писателей в Германии. И вот в номере 135 этого журнала за 2009 год некто Эдуард Бернгард опубликовал статью «Птица дивная». Она-то и побудила меня дополнить основной текст книги припиской постскриптумом. Бернгард, как сообщает он сам в начале статьи, уехал из, по его определению, Савка 17 лет назад и по приезде в Германию сразу же написал своему другу в Петрозаводск, что здесь, мол, он видит гораздо больше интеллигентных лиц, нежели в Савке, и встречает гораздо меньших хамов, куда реже натыкаясь и на свирепое рыло и злобно-агрессивность. Наблюдение, надо заметить, спорное. Сегодня, даже не выезжая за рубеж, Можно составить обширное и, пожалуй, верное представление о среднем, нелитературном европейце, наблюдая многочисленных западных туристов в «Россиянин». По причине приобщенности к стандартным радостям организованного отдыха, они улыбчивы и не проявляют злобной агрессивности. Однако и особой печати разума в с одухотворенностью на челе у этих гостей «Россиянин» тоже не наблюдается. Что же достать дивная птица, то далее там было написано следующее. «Это державное пространство, увы, породило великое множество харь. Оно породило великое множество, давайте честно признаем, отвратительно подлой и жестокой мрази. Оно, это огромное советское пространство, испоганило самоё себя и всё то вокруг, куда ступало. Оссапоженная нога возвращенных в его ретортах креатур, хамские рожи, коих распознаются издалека в любой точке земного шара. Такие вот оценки, такое вот мнение. Что тут сказать? Относительно оссапоженной ноги, взращенных в ретортах креатур, можно бы сразу заметить, что на территорию, ныне обслуживаемую литературными европейцами, Нога вооруженного русского человека вступила лишь потому, что 22 июня 1941 года на территорию России вступили осапоженные ноги чужеземных креатур, спровоцированных на антирусскую войну, нелитературными неевропейцами из океана при помощи нелитературных же и литературных европейцев из Лондона и Парижа. Если же иметь в виду хамские рожи доморощенных креатур, кои распознаются издалека в любой точке земного шара, то эти креатуры сегодня действительно имеют место быть, густо расползаясь по миру из усеявших россиянию туристических агентств. Однако они не имеют к былой стране добра и ее нравственным установлениям никакого отношения. Они, эти креатуры, носят ярко выраженный новорусский и ельциноидный характер и взращены в демократических новодворских ретортах Гарвардского проекта. Однако не будем об этом. Нас ждут откровения Эдуарда Бернгарда. И вот что интересно и о чем, пожалуй, надо предварительно сказать. Русскоязычные журналы за рубежом существовали и ранее. Собственно, первым журналом издававшимся на русском языке за рубежом, был, если не ошибаюсь, «Колокол» Герцена. Позднее в Европе издавались другие журналы эмигрантов-революционеров, еще позднее журналы эмигрантов-контрреволюционеров. Но это всегда были органы действительно эмигрантов, то есть граждан России, не по своей воле вынужденных покинуть ее пределы. Что же до Эдуарда Бернгарда и ему подобных якобы русских литературных европейцев, то они расстались с той землей, на которой родились совершенно добровольно в поисках более жирного куска. Я не отнимаю у них право искать за пределами родины хлеб посытнее. Но имеет ли право тот, кто продал право называться гражданином своего отечества за пивную похлебку, рассуждать о проблемах этого отечества, не только им самосильно покинутого, но и фактически им преданного. Ни малейшего морального, нравственного права на хулительные слова в адрес Отечества он, конечно, не имеет, как не имеет права вообще рассуждать на эти темы. А ведь рассуждает. Почему? Пожалуй, дело в том, что преступника действительно тянет на место преступления, и те, кто совершил нравственное преступление перед отчизной – тоже тянет возвратиться в нее хотя бы в мыслях. Но эти мысли никак не могут быть чистыми уже потому, что порождаются стремлением оправдать неоправдываемое свое добровольное бегство. Те, кто в былые времена вынужден был уехать из-за беспросветной нужды, как дирюльционные селяне-переселенцы в Канаду и США, или из-за религиозных преследований как молокане или по политическим причинам, как революционеры или белые эмигранты. Те не называли покинутую родину «прокаженной державой», как это делает Бернгард, и уж во всяком случае находили в ней покинутый, хотя бы источник добрых воспоминаний. Бернгарды же убыли израстившие их земли в поисках чужеземного молочка сами, И поэтому хотя бы в глубине души не могут не понимать, что подлинное имя им не эмигранты, а отщепенцы. Однако жить, сознавая себя отщепенцем, психологически очень, наверное, непросто. Очевидно поэтому отщепенцам так хочется сказать бывшим соотечественникам и свое слово о проблемах бывшей Родины. И хотя бы в интернет-дискуссиях или на европейских литературных страницах излить свою все еще неизлитую желчь и доказать себе и всем, что они, да, отряхнув с неосопоженной ноги прах совка, поступили верно, ничего, мол, иного это одна шестая суши от нормальных, да, людей и не заслуживала. Бернгард пишет. Читатель, поделюсь с тобой секретом, который мне открылся в результате многолетних наблюдений. У великорусских патриотов давно уже поехала крыша, и с тех пор она едет и едет, тормозов нет. Вот чудесные иллюстрации поехавшей крыши. Сергей Кремлев, Берия лучший менеджер 20 века. Он же Сергей Кремлев, имя России Сталин. А восхитительные опусы Юрия Мухина. А, а, да что перечислять, у подавляющего большинства россиян уверенно и победоносно едет крыша, они включают Сталина в число величайших людей России за всю ее историю. Очень многие, слишком многие называют его вообще первым. Но чего стоит одно только название новой русской Библии «Имя России Сталин»? Вообще Сталин при всем его у убожестве и так далее». Цитирую издательскую аннотацию на мою книгу «Имя России Сталин», где приведены слова Черчилля о Сталине, принявшем Россию с Сахой и оставившем ее с атомной бомбой. Бернград восклицает. «Кошмар! Гниль ваших мозгов и дерьмо ваших душ!» Можно так выразиться по адресу державных вождефилов читатель. После такой аннотации можно, даже нужно. Гниль ваших мозгов и дерьмо ваших душ – точка. Впрочем, точку на этом наш литературный европеец не поставил и продолжил. Что касается атомной бомбы, то она есть и у Пакистана, которому больше нечем гордиться, вам, товарищи, тоже. Ваша армия в плачевном состоянии, калечите друг друга. Ваша экономика держится на природных ресурсах, на сырье. «Модерновых» — знак вопроса примечания Кремлёва — технологий вы и не в состоянии производить. Так что вы, хоть и с атомной бомбой, но по-прежнему с той же Сахой, помянутой Черчиллем, у которого в какой-то момент тоже поехала крыша. «Ну-ну», — примечание Кремлёва, «от общения с корифеем всех наук». «А вот уж тут, как говорится, извините». Тем, кому наше слово «гордое товарищ» было дороже всех красивых слов, гордиться было чем? И армией, и экономикой, дважды за полвека разрушенной внешним нашествием и все же занимавшей ко второй половине двадцатого века вторую позицию в мире. У нас были все основания гордиться и лучшей в мире системой образования и государственной поддержки науки, и ракетами, и покорением Енисея, и достижениями в области балета и передовых технологий. Это россияния, господ Бернгардов и прочих ненавистников страны добра довела до плачевного состояния армию, экономику, науку, культуру, нравственное и интеллектуальное состояние общества. Впрочем, будущие прорабы перестройки типа Горбачева, Ельцина и прочих негодяев тоже внесли свой вклад в будущую разруху еще во времена поздней Брежневщины. Бернгард заявляет, что там, в любимой державе Кремлевых, он дозадыхался от яда дымящих труб. Что ж, там, в Руре, немцы действительно могут дышать чистым воздухом, но только потому, что русский газ издавна течет в отчины литературных европейцев, мимо русских городов и весей, не попадая в русские котельные, трубы которых вынуждены поэтому производить дым и копоть. Бернгард пишет. «Берия — лучший менеджер XX века. Имя России — Сталин. Значит, вам нужно, чтобы вас непременно драли, непременно пытали, сажали и расстреливали за опоздание на работу, за чей-то донос и просто по разнарядке, для плана. Значит, вам необходимо, чтобы вас лишали свободы и всех прав» предписывали строго режимный, вопрос в скобках примечание Кремлева, образ жизни, насаждали казарму, муштру, ставили в строй и кормили бурдой, вопрос в скобках примечаний Кремлева. Значит, вам нужно, чтобы в вашем отечестве царило узаконенное рабовладение, вопрос в скобках примечаний Кремлев, и чтобы измученные подыхающие рабы из вашего же числа возводили здания, заводы и прочие Днепрогрессы. Добровольно отрекшемуся от родины 17 лет назад Эдуарду Бернгарду к 1991 году вряд ли было более 40 лет. Так что сам он вряд ли так уж был лишен в ненавидимом им совке свободы и всех прав, включая право на работу, на отдых, на образование и медицинское обслуживание, на жилье, на уверенность в завтрашнем дне и так далее. Вряд ли ему так уж предписывали строго режимный образ жизни, загоняли его в казарму и ставили в строй, во всяком случае, по достижении предельного призывного возраста. Вряд ли изнуряли муштрой и кормили исключительно бурдой. К слову, сегодня тот производитель, который хочет подчеркнуть качество своей продовольственной продукции – Недаром крупными буквами обращает внимание потенциального покупателя на то, что его товар соответствует советскому ГОСТу, а не российским ТУ техническим условиям или стандарту Евросоюза. Генетически модифицированные отравой и бурдой ножками буши, напитанными всякой дрянью, и несъедобными голландскими помидорами дорогих россиян, кормит как раз сейчас. Но безотносительно к личному совковому прошлому Бернгардов их обвинение в адрес СССР чудовищно лживой и безнравственной по сути. Надеюсь, моя книга хотя бы в какой-то мере доказывает это аргументами, фактами и цифрами. Я уж не говорю о том, что здания, заводы и прочие Днепрогрессы возводились в стране добра для улучшения жизни масс, в отличие от нынешний россиянин, строительным символом которой вполне можно считать новорусские рублёвские помещичьи усадьбы, а системным символом зарубежные и доморощенные художества мальчиков из Куршевеля. Также маловероятно, что лично Бернгарда или кого-то из его современников в СССР драли, пытали, Сажали и расстреливали за опоздание на работу. За чьи-то доносы просто по разнарядке для плана. Вряд ли подобная участь была характерной и для его родителей. Кто-то же этого, литературного европейца, в свое время зачал. Но вот на якобы расстрелах за опоздание на работу надо, пожалуй, остановиться отдельно. Причем я не буду говорить о необходимости укрепления дисциплины в предвоенное время и прочем подобном а просто приведу в его основных положениях указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года, взятый мной из массового календаря справочника на 1941 год. Согласно представлению Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов Президиум Верховного Совета СССР постановляет Первое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 что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений, то есть пренебрегшие общественными интересами и приступившие закон сознательно и намеренно после публичного предупреждения об ответственности примечаний Кремлева, предаются суду и по приговору народного суда подвергается тюремному заключению сроком от двух месяцев до четырех месяцев. Установить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 предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, рассматривать не более чем в пятидневный срок, и приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно. Настоящий указ входит в силу с 27 июня 1940 года. Ну, где же здесь расстрелы за опоздание на работу, господа литературные европейцы? И можно ли, уважаемые читатели, считать, одним и тем же расстрел и шестимесячные исправительно-трудовые работы по месту работы. Пожалуй, все же можно, но лишь при безостановочно поехавшей крыше, если использовать для определения ситуации литературный стиль литературного европейца Эдуарда Бернгарда. Он пишет. «Слушайте, великодержавные липовые патриоты, я искренне желаю вам еще одного Сталина, затем еще одного, Этих двух хватит, потому что потом не надо будет вам никакого Сталина, ибо этого будет достаточно, чтобы ни вас, ни духа вашего не осталось на планете. А вот уж тут литературные европейцы вовсе завирается. Не имея Сталина, мы получили Хрущева, Брежнева, затем Горбачева и Ельцина. За ними раз Путина и два Путина, а вот теперь расхлебываем щи из чашки уже Дмитрия Медведева. И если гибнущая страна добра не обретет нового Сталина, не дравшего, не пытавшего и сажавшего, не расстрелившего за опоздание на работу, не лишавшего страну свободы и всех прав, не насаждавшего казарму и муштру и не кормившего народ бурдой СМИ, а организовавшего жителей советской вселенной на построении за дня в день лучшей для всех, а не для мальчиков из куршевели жизни, то смотришь уже в перспективе ближайших лет ни от народов страны добра, ни от всей русской вселенной на планете и впрямь может не остаться и духу. Но тогда я очень не позавидую планете. Я так подробно остановился на опусе Бернгарда не потому, конечно, что был уязвлен его инсинуациями в лично мой адрес. Они меня всего лишь позабавили за что я приношу всему литературному европейцу вполне искреннюю благодарность. Однако статья Бернгарда, во-первых, представительна по своей безудержной злобе по отношению к СССР и поэтому заслуживает нашего анализа. Во-вторых же, как это не грустно, она отчасти справедлива в своей критике и неприятии того бытового и духовного хамства, которое автор статьи «Дивная птица» не может забыть по прошлым временам из с которым он сталкивается в общении с русской диаспорой в Германии. И вот тут он кое в чем прав, хотя если иметь в виду обличаемую Бернгардом нынешнюю русскую диаспору, то она представляет собой те же духовные отбросы нации, что и литературные европейцы, но только менее образованные и рафинированные. Тем не менее, и в советской вселенной хамста хватало, чего я, к слову, не только никогда не отрицал, но и не раз об этом в своих книгах писал, противопоставляя народу Ивана да марии народишко «Ваник» и «Маник», как производное от свинцовых мерзостей царизма. Эти мерзости подлинные русские патриоты, начиная от Ивана Грозного и Петра Великого, и заканчивая Глебом Успенским, Горьким, Лениным и Сталиным, обличали не с пеной и злобой, как Бернгард, а со страстью негодования, стремящегося к массовой образованной и культурной России. Вечное противоборство Иван да Марья против Ваник и Маник. Советская Советской России Ленин и Сталин были сильны первыми, живя для того, чтобы перевоспитать и сделать невозможными в будущем вторых. В начале осени 1917 года молодой еще Сталин весело с юмором писал. Поистине. «Окружили мятельцы, мнози тучные, клевещая и донося, угрожая и умоляя, вопрошая и допрашивая. Наступил Великий Октябрь. Страна ушла от царизма, но не ушла от себя» называясь с конца декабря 1922 года Союзом Советских Социалистических Республик. По своей национальной психологии она и к концу двадцатых годов оставалась во многом лапотной Россией. Я позволю себе вновь обратиться к собственной книге «Россия и Германия. Вместе или по и воспровести оттуда, не беря их в кавычки, некоторые размышления и факты сопроводив их рядом новых дополнений. Большевикам досталось от старой России очень непростое психологическое состояние общества, которое тогда на 80% было крестьянским. Русский крестьянин набивал мозоли с утра до ночи, но обливая потом тело, далеко не каждый крестьянин был склонен и к соответствующим душевным усилиям для того, чтобы осознать себя как члена общества, и совместно организоваться к более умной, осмысленной жизни. В полузабытые в нынешние россиянин, как и многое другое умное, по имени Красова, кому на Руси жить хорошо. Как наблюдение с натуры приводятся показательная статистика: на одно пьющее село, одно не пьющее село. Увы, половина была пьющие, было в русской вселенной времен царизма и так. И такой же двойственной была массовая психология. В русском народе всегда хватало как коллективистов, так и индивидуалистов, при увы преобладании последних. Эта раздвоенность народной доли давно не давала покоя мыслящим русским людям. Скажем, Александр Николаевич Энгельгард до 38 лет был профессором химии Петербургского земледельческого института, а в 1871 году Его за народническую пропаганду среди студентов выслали под надзор полиции в собственное имение Батищева Смоленской губернии. Там он создал образцовое хозяйство, но известен стал своей книгой писем из деревни. Энгельгард знал деревню прекрасно и точно ее описал. Его охотно цитировал Ленин, который считал, что «Энгельгард скрывает поразительный индивидуализм мелкого земледельца с полной беспощадностью. Он подробно показывает, что наши крестьяне в вопросах о собственности – самые крайние собственники, что у крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. В письме седьмом из деревни Энгельгард описывает типичный крестьянский двор из нескольких родственных семей так. Все отлично умеют работать и действительно работают отлично, когда работают не на двор, а на себя. Каждая баба смотрит, чтобы не переработать, не сделать больше, чем другая. Каждый моет свою дольку стола, за которым обедают. Дольку, читатель. Записки Энгельгарта – это последнее 20 позапрошлого века. А вот записки советского ученого-оптика Сергея Фриша. В конце 20-х и начале 30-х годов прошлого века его послали в Германию и Голландию. Вот два его наблюдения и сопоставления по возвращении, относящиеся к двадцатым годам. Ленинград. Трамвайная остановка. Людей немного. Подходит полупустой трамвай. И начинается толкотня Каждый пытается влезть первым. Берлин. Час пик. К остановке подходит автобус и кондуктор с задней площадки. Показывает ожидающие очереди три пальца, мол. Свободных три места. Три первых спокойно, не торопясь, входят в автобус. Ленинград. У керосиновой лавки молодой возщик скатывает с телеги по доске новенькие металлические бочки. Одна случайно вырывается и ударяется о фонарный столб. Вмятина. И теперь остальные скатываются так же. Парню понравился грохот, и он направляет бочки в столб нарочно. Голландия, Гронинген, тоже керосиновая лавка и такие же бочки на телеге. Возчик достает из-под козел соломенную подушку и начинает аккуратно скатывать бочки на нее. Вот в каких условиях здоровым силам советской России пришлось решиться на великий перелом народной и прежде всего крестьянской психологии. А вот какие вековые устои, обычаи, привычки, милые сердцам вынужденно задержавшихся в СССР князей Голицыных, Гадеминовичей и им подобных, надо было разрушить, чтобы Россия могла жить. Поколение Голицыных, Бобринских, Романовых, привили такие воинственные хамские устои поколениям русских крестьян. После реформы 1861 года, после освобождения, миллионы их бывших крепостных, нынешних безземельных двинулись в города, унося с собой и устои, обычаи, привычки. Ивана да Марьи уносили с собой устои нравственно здоровые, Ваньки и Маньки безобразные, А города Рябушинских, Терещиных, Гужонов и Бродских давили добрые и поощряли темные, придурковатые. В краткой русской истории Давыдкина и Селезнева для народных училищ, изданной в 1910 году, товариществом Сытина сообщалось, хотя земство, заметим, земство, а не казна, примечание Кремлева, и завело много училищ, Но их было все-таки еще мало. За границей у французов, немцев и англичан к тому времени можно было прибавить и у японцев примечание Кремлева. Почти все грамотные, а у нас и теперь приходится на 100 взрослых только 25-30 человек грамотных. Такой необразованный народ, конечно, не мог как следует улучшить свою жизнь. Он ее и не улучшал. Он ее проживал, как самокрутку прокуривал. И вот теперь, после октября, группе садистов, так определял Ленина, Сталина и ВКПБ, чисто воспитанный князь Владимир Голицын, пришлось выполнять черную работу расчистки уродливых многовековых напластований в русском национальном характере. Само село не понимало необходимости этого для села же, А вот Энгельгард писал задолго до сталинской коллективизации. Вопрос об артельном хозяйстве я считаю важнейшим вопросом. Каждый, кто любит Россию, для кого дорого ее развитие, могущество, сила, должен работать в этом направлении. Однако и тут все было непросто. Та же Голландия издавна считается классической благополучной страной. Но за счет чего? трудолюбие и аккуратность народа да конечно, но не только. в одной лишь голландской колонии индонезии было в шесть раз больше населения чем в метрополии. И почти в каждой не то что городской, а даже деревенской голландской семье там в индии, так говорили голландцы, был кто-то, кто служил на хлебных должностях, белых служащих на плантациях и прислал домой неплохие деньги. из века в век. Чипсы и передники юных каландок были непорочно чисты, но если посмотреть сквозь них на просвет, то за ними виделись не голубое небо и нежно-розовые облака, а архетичные коричневые младенцы, плоские, обвисшие груди их молодых матерей, кровь и пот их отцов, не разгибающих спины под тропическим солнцем. То есть знаменитое голландское процветание вряд ли было бы возможно в таких масштабах при всем знаменитом голландском прилежании без капитала, добытого преступлением. А России к началу ее социалистической реконструкции не хватало ни опыта, ни капитала, ни прилежания. При всем при том, через 10 лет Россия преобразилась. Почему? Я старался дать ответ на этот вопрос с той книгой, которую читатель уже прочел. Но вот еще одно сопоставление – Иван Владимирович Мичурин, великий селекционер и естествоиспытатель, родился в 1855 году, и ко времени Октябрьской революции ему исполнилось 62 года. Умер же он в 1935 году, через 17 лет после октября. Самодержавие относилось к Мичурину хамски. Тамбовский губернский инспектор земледелия Марфин В 1905 году, познакомившийся с работами Мичурина, восхитившийся ими и настойчиво попытавшийся добиться для них государственной поддержки в Петербурге, был тут же отправлен в отставку. А в 1912 году до города Козлова, ныне Мичуринск, добрался профессор ботаники Вашингтонского сельскохозяйственного института Фрэнк Норрис Мэйор. Вот что писал он в Департамент земледелия США. «Растения мистера Мичурина поистине более ценны для Северных Штатов Америки, чем вся продукция Бербанка. Лютер Бербанк – американский селекционер-дарвинист. Тогда гремел, и слава его в США была вполне заслуженной. Теперь у селекционеров Америки было на устах также имя Мичурина. Февральский номер журнала «Бюллетень of Imported Plants» был полностью посвящен огромной коллекции мичуринских гибридов, привезенных в США мэйером. Настойчиво приглашали за океаны самого Ивана Владимировича. Один из директоров Департамента земледелия США Фер Чайлдл, направил ему официальное приглашение предлагаю для перевозки питомника Мичурина за океан целый пароход, солидное жалование и финансирование исследовательской работы. Мичурин отказался, написав, «Я давно знаю, что акклиматизация растений простой пересадкой из родной страны в чужую результатов не дает. Наверное, это и к людям относится. Все свои силы я отдал на обогащение садов моей родины» улучшенным ассортиментом плодовых растений. И задачу эту должен выполнить до конца. Он выполнил эту задачу потрясающим образом уже после Октябрьской революции. 20 сентября 1934 года «Известия» опубликовали письмо Мичурина Сталину, где ученый писал «Советская власть превратила маленькое, начатое мной 60 лет тому назад, На жалком приусадебном участке земли дело выведения новых сортов плодово-ягодных растений и создания новых растительных организмов в огромный всесоюзный центр промышленного плодоводства с тысячами гектаров садов, великолепными лабораториями, кабинетами с десятками высококвалифицированных научных работников. Вот в чем секрет бурного роста СССР в доверии и уважении к человеку, созидающему а не торгующему, вставки на мысль и труд. В Библии, в первой книге «Бытия», в главе 26 сказано «Человек создан, чтобы возделывать и хранить сад земной». Это было написано давно в книге, тоже давно доступной всем. Но лишь в стране добра этот христианский завет стал реальной общественной и государственной нормой. Лишь страна добра поняла – подняла и возвысила до высот общенациональной фигуры великого садовника, возделывателя и преобразователя Вселенского сада по имени Земля. Сегодня этот сад загаживается силами зла, беззакония и глупости. Но он все еще существует и ждет своих подлинных хозяев. Они будут относиться к жизни не бездумно, ни скотски, ни хамски. Они будут жить, понимая, что жить надо, всю жизнь совершенствуя в себе непростую профессию, которая только в СССР стране добра стала массовой. Профессия быть человеком.